14 октября. В один короткий осенний день сколько разных ощущений. Они на подхват вырывали друг друга моё сердце и забрасывали его то в тихую радость созерцания, то в горячку истребления, то в холод ужаса. Замечу мимоходом, что шабсуги сегодня В первый раз попытали передавить нас огромными каменями, скатывая их с крутин. И напрасно! Что я оцарапан стрелою в правый бок, что я был восхищен видом на обе стороны, взобравшись на хребет Маркотча, отделяющий приморье от закубания. Позади тысячи долин и ущельей под черничью теней от гор. под сине-бромречье сверкающих от солнца. Впереди необъятное чёрное море со своими приютными заливами, с изумрудными волнами, с утёсами, ворвавшимися в их середину. А кругом войны, бросающие победный ура на ветер Кавказа, в привет знамёнам нашего великого царя. И сами знамёна шумели ему славу, играли радугой завета для Черноморья. Теперь следует зело любопытственное сказание о том, как и морек поражен быть ужестью-ювелиею, и я к себе бегу, и опрочен. Не шутя, сегодняшний вечер стоит быть вписан в мою памятную книжку. Рекогносцировка для устройства дороги рейме по крутой горе кончилась на теме Маркотча. Только 3 батальона назначены были открыть сообщение с крепостью ГМ и привезти оттуда на вьюках провиант. Полк наш возвратился. Я был послан вперёд для закупок. Крутой спуск, перестрелка, бездорожье задержали нас. Так что к взоморью Уссуджской бухты достигли мы в потёмках. По сказам проводника оставалось ещё версты 4. До да г. а. А ночь до того, 8 темнела, что тропины в пяти шагах прятались от глаза. Овраги и рытвины беспрестанно пересекали дорогу. Черновник закидывал её своей колючей рогаткой. Отряд двигался медленно и осторожно, тем медленнее и осторожнее, что надо было поберечь раненых, которых везли мы верхом. Перевалиться за хребет с повозками не было никакой возможности. И вот мне страх наскучило идти с ноги на ногу и по минутно слушать однообразный гул рогов. Застрельчики, стой. Всё, что было у нас с Кавалерией, умчалось вперёд, посланные генералом известить крепостьцу о прибытии отряда. А голод, а жажда и усталость меня томили. Вображение рисовало вдали кипучий самовар и вокруг его разгул стаканов, дымящихся китайским нектаром. Котлеты порхали там, Там, в мерцании багряном, словно райские птички. Милочки, летучие рыбы, про которых мне насказаны чудеса, танцевали на сковороде французскую кадриль на масле. Как тут не соблазниться? Я подъехал к тому из оставшихся проводников. Чурькабад, катнём вперёд! Аллах кайма сын, да не попустит Бог! отвечал он. У меня нет заводной головы. Ты лучше другого, знаешь. Черкесы невидимками вьются около каждого отряда. И чуть удались кто за стрелков, цап-царап, да и наркан, раба божьего. Я возразил. Натугайцы слабей другие горцев. И в доказательство тому, что они убрались в своясие, Нет, ни одного выстрела ни по нас, ни по всадникам, которые уехали вперёд. А уж, конечно, эти разбойники не упустили бы случая кого-нибудь из них застукать, если бы вблизи были. Будь их много, они бы, конечно, напали на гость наших всадников, отвечал Тюрк Абат. А что скажешь, если их какой-нибудь десяток где дозору В инструкции полковникам о корейях против турецкой кавалерии данный историком Каменским, между прочим, чрезвычайно дельными замечаниями сказано: пехота, которая вышлет стрелков в дали 80 шагов от фронта, может исключить их из списков. Почти то же можно сказать о рассуждении всадников, выезжающих в дали 80 шагов зацеп в сторону В войне с черкесами. Кажется, их нет за пять верст. Все тихо. А попробуйте остаться на пол выстрела от арьергарда. Они налетят как вороны. Выскочат из дупла как рысь. Как гриб вырастут из-под земли. Все это так, думал я. Однако ж мне удавались и не этакие штуки. В такую ночь можно уйти от совести. Не то, что черкеса. Чурк Аббат, как будто возражая на мои мысли, сказал. Нет, Достом. Нет, друг мой. Теперь разве на птице можно перелететь до крепости? На лошади нет. Во мне загорело ретевое. Я потрепал по крутой шее своего буланова и сказал. Послушай, Чурк Аббат. Ваш Мугомед был великий чудодей. Однажды он снял месяц с неба, разрубил его на две, как пятак, и пропустил половинке сквозь рукава своего кафтана. И опять сложил их, и опять повесил месяц на небо. Слова нет, штука не дурная. А нака наш подишах выкинул поудалее этой. Он сорвал с Мугомеда луну с этого неба. и положил к себе в карман. Давно ли точил на нас рога свои полумесяц над здешними горами? А погляди-ка вверх, теперь ни четверть месяца не смеет выглянуть. Я русский, я не барышня, да и не раз изведал, что и черкес не черт. У него ружье, и у меня не флейта. Под ним конь, да и подо мной не собака. Еду один. Поехать легко, возразил накровный азиатец, но не проехать. Впрочем, у нас есть пословица. Жизнь любовница человеку. Кому она мила, тот её раб. Кому постыла, тот хозяин. Твоя воля. Le cœur a frappé juste. Плеть хлопнула, и в три мига я был далеко. Так что когда обернулся, мне уж не видно было огненной струйки дыма, слетавшей по времени с трубки проводника. Я то скакал, то сдерживал коня, чтобы прислушаться, нет ли шороха или топота. Ничего кругом, ни души, ни искры, только вдали за мной раздаются русские песни, как неясное воспоминание. Лёгкий туман туть подемался. За той безбрежной ночью чернело всё пуще и пуще. И казалось, мигало мне тысячу огромных глаз своих. Не зная дороги, я ехал почти ощупью, вставал на стременах. Нет как нет крепости. Она завернулась, верно, в валы свои, прикурнула под какой-нибудь холмик и зажмурила все свои оканки. спить себе и не подаст голосу. И вот мне стало казаться, будто по ни дерев шевелятся, перебегает дорогу, разрастаются великанами всё ближе и ближе, и сбрасывают наконец свой оптический наряд леших, и давай потронивать ото мной, как балы внишкольники. Иной щипнёт за ухо, другой, подкравшись тяни далы шапку. третий подставляет ногу коню ему. тот прыщет в лицо холодной росой. и в каждом дупле, казалось, пищит какой-нибудь пук или ариэль, защемлённый туда за проказы. лес для меня ожил, населился, заговорил всеми созданиями шекспировой фантазии и карикатурами гёттового шабаша ведьм. и вдруг вдали Передо мной брызнула синяя искра. Верно, блудящий огонёк. "Эй, приятель", закричал я ему словами Мефистофеля. "Посвети-ка мне на дорогу, чем тебе маячить даром?" Нет, это не блудящий огонёк. Не светляк зажигает свою искру на листке. Это не вечерняя звёздочка одна краю небосклона. Она искрится, разбрасывает лучи, расцветая, вспыхнула. Бог мой, как это прелестно. Это яркий фальшфейер на Люгере, в привет братьям русским. Вообразите себе зажжённый яхонт над прозрачную зеленью моря, озаряющий волнистым, дымным, голубоватым светом своим. И корабль, на котором сиял и волшебный круг из двух песен воды и воздуха, в которых плавал этот корабль. Казалось, все снасти нижутся дорогими камениями, а самое тело Люгера вылете из цветного хрусталя. Казалось, весь он зыблится, трепещется, летит, тонет в пучине взор ласкающего света. И в миг всё погасло, всё исчезло. Тьма поглотила берег и море и сомкнула над ними непроницаемую пасть свою. Расширяю глаза, чтоб уловить хоть след милого видения. Направляю туда бег свой, посылая взор за взором в погоню. Скачу, и вдруг конь мой стал, хропя и фыркая, упёрся избугонный плеском моря, которого не видал он с роду. Роняя взоры вниз, новое очарование. Всё прибрежье горело фосфорной пеной прибоя. Волны рядами тихо катились на плотный берег, сверкали зубчатыми гребнями своими, ударяли в грудь камней и рассыпались на них огнём и звуками. как поцелуй брата с братом. И каждая рыбка, сполохнутая мною, исчезала в огненном вьюне. И каждая капля, брызнутая с ее живого весла, освещала дно приморья, так, что виднялись на нем раковинки, как видны все мысли в глубине души невинной девушки при блеске страсти. Невыразимо прелестным пламенем играли струи этого изумруда, растопленного в сердце природы, и какая-то отратная свежесть веяла с них. Скажите, мог ли я в такую пору думать об опаสนностях? Я ехал вдоль берега на воле коня. Говорят, замерзающие после грызущих мук впадают в сладкую, неодолимую дремоту отцепнения. Со мной совершалось то же самое. Душа из ледяных объятий света падала на лоно бесчувствия. Все чувства растекались за бытем ничтожества. Будто сквозь дрему мелькали и хрустели под ногами белые камни, словно черепы на кладбище. Бледный фосфорический свет моря мерцал мне, как привычное озарение моего, могильного мира. И говор волн отдавался в ухе, как понятная беседа с обратьем мертвецов. Не таков ли сон вечности? Датишь мне скорее морскую волну в изголовье, плотнее задерните полок ночи. Пусть даже бессмертные звёзды не только смертные очи туда не заглядывают. Пусть не будет меня петух, храным рана. Хочу спать долго и крепко, пока ангел не разбудит меня лабзанием примирения. Но криком войны был пробуждён я. Как призраки возникли передо мной черикесы и восклицая: "Гяур, аи гяур!" кинулись с обнажёнными шашками на перерез. Я обомлела от ужаса. Мысль попасть в мучительный плен к этим варварам пробила сердце. Но прежде чем успел я на что-нибудь решиться, мой перепуганный конь вернулся на пяте. Я дал поводья, и он, ринутый ими, взвился, как стрела с тетивы. У римлян был закон для воинов. Одного врага победить. на двух нападать, а троих защищаться, а четверым позволяется бежать. Я бежал от семерых, по крайней мере. Бежал не с смерти, а позорного плена. И в первый раз в жизни, но всё-таки бежал. Не хочу золотить того, что и полуды не стоит. Это был явный пример самовластия тела над волей. И этим ещё не кончилось. Я скакал целиком сквозь терн, через камни и рытвины. И вот, в сотне шагов от места роковой встречи, конь мой перепрянул через ложа из сохшего потока. Поскользнулся на голом камне, и я брык с ним через голову. Несколько мгновений катясь колесом, я думал отчаянным усилием удержаться в седле. Никакого средства. конь придавил меня под собою а между тем крики гаур гаур жужали за мной вместе с пулями лёжа взважу курок наконец удаётся мне вскочить на ноги и первым моим движением было приложиться навстречу врагам чтоб продать им мне иначе душу как за душу но они медлят они пешком к счастью Я не выпустил из рук повода. Тереплю сесть. Конь не даётся. Бьёт, становится на дыбы. Вздор, ты не уйдёшь от меня. Полмигиго после я уже нёс всего весь опорка отряду. Но там ждала меня новая невзгода. Стрелки, послышав конский топот, сочли меня за неприятеля и открыли беглый огонь. Штуки Уже сверкали близко моей груди, прежде чем они расслышали мой оклик. Стрелки, свой идёт. Это было моё первое, надеюсь и последнее знакомство со страхом. Пишу эти строки под кровлей. Как нетерпеливо хотелось мне отдохнуть под кровлей. Удалось. И я жалею о свежей палатке, о ночлеге под открытым небом. Стены душат меня, потолок гнетёт. Грудь просит раздолья и ветра. В гробу хорошо только мёртвым. А эта комната настоящий гроб.